Он внезапно замолчал и угрюмо уставился на сырой пучок мертвой травы у себя под ногами, нервно кроша на мелкие кусочки сухой стебель дикого укропа. Эллен ничего не говорила. Выжидаясь с кошачьей настороженностью, не скажет ли он еще чего-нибудь. — Деловая жизнь! — вдруг воскликнул он с таким негодованием, что она даже вздрогнула. Деловая бездейственность, трудовая праздность, купить дешево, продать дорого, едва ли не самая подлая деятельность, на которую способен человеческий ум, а вместе с тем самая уважаемая и высокооплачиваемая в наше время. Блев, жульничество, деградация, меня тошнит от всего этого. — Бедный ягненочек, — сказала Эллен с притворным сочувствием. — А я и не знала, что вы так ненавидите работу. — Я вовсе не ненавижу работу, — сердито возразил Тони. — Я ненавижу свое дело именно потому, что это не работа. Работать значит создавать что-то, делать что-то, а не манипулировать бумажными символами чужого труда. Он вдруг замолчал. инстинктивно почувствовав, что бросает слова на ветер, и никто не может быть так далек от действительности, как такие состоятельные женщины среднего класса, как Эллен. Их праздность, роскошь, тщеславие, думал он с горечью, способствуют процветанию всего этого гнусного мошенничества. Они увиливали от войны, увиливают от работы, увиливают от воспитания детей, если не от самого деторождения. И каждая из них хочет быть маленькой королевой, сидящей на навозной куче, которую нагреб ее муж, копаясь в грязном мире денег. А потом они еще жалуются, что к ним несправедливо их обижают. Что она такое говорит? Разумеется, работу Уолтера носит совсем другой характер. Это действительно восстановление страны. и я прекрасно понимаю, почему вам досадно тратить время на деловую рутину. У вас неподходящее интеллектуальное окружение. Почему вы не хотите, чтобы мы познакомили вас с некоторыми действительно интересными людьми из наших лондонских знакомых? — Нет, — благодарю вас, — сказал Тони мрачно, — если и существует какое-нибудь более пустопорожнее и убогое жульничество, чем жульничество деловой сферы. Так это жульничество ваших надменных интеллигентов. Уж лучше быть котенком и кричать «Мяу!». «Тогда чего же вы хотите?» — спросила она ехидно, оскорбленная в своем тщеславии его презрительным тоном. «Луну!» — ответил он, вставая. «Не пора ли нам возвращаться домой? Здесь холодно». В течение двух следующих месяцев Энтони переживал тяжкую душевную борьбу. У него не было никого, кому он мог бы вполне довериться, за исключением разве Джуллиана или Отртона, и ему приходилось вести эту борьбу в одиночестве. Несмотря на свою привязанность к Джуллиану или, вернее, из-за нее, ему не хотелось вынуждать молодого человека держать что-либо в тайне от сестры. в самом деле сознание, что его представление о жизни абсолютно не совпадает с представлением Маргарет, и что он готов совершить шаг, которого она не поймет и не одобрит, являлось для него сейчас самым большим затруднением. Имеет ли он моральное право навязать ей свое решение, скажем решения порвать жизнью, которую вел, доказав ей свою правоту? или совсем не считается ее возражениями. Советоваться с Джулианом значило просить его поддержки, как бывает в большинстве случаев, когда просит совета. Он почти не сомневался, что Джулиан поддержит его, но ему не хотелось ставить Джулиана в неловкое положение, осложнять его отношения с семьей. И не потому, что Джулиан был как-то особенно привязан или питал какие-то нежные чувства к кому-либо из родных, несомненно, он был в более дружеских отношениях с Тони, чем с кем-нибудь из своих. В угоду родителям Джулиан все еще изучал право и готовился к адвокатуре, но подобно многим юристам, слишком чувствительным ко всяким перипетиям и неожиданностям этой профессии, увлекался журналистикой. Из всех родственников только один Тони поощрял его в выборе столь рискованной карьеры. Нет, решила Антонио, Джулиано достаточно своих осложнений, нельзя взваливать на него еще и мои. Таким образом Джулиан был решительно отстранен. Оставался О'Тортон, добродушный, искалеченный войной О'Тортон, богатый с несходительной мудростью. и довольно беспечно существующий на свою пенсию инвалида. Да, но последние пять лет Тони почти не виделся с ним. Маргарет недолюбливала его. И, как это нередко бывает, по милости жен, Уолтер Тона вместе с другими друзьями холостой жизни Тони искусно отвадили. Даже Кренга, заслуживающего всяческого уважения в качестве начальника Уолтера в министерстве, Не очень-то принимали в их доме на том лишь основании, что миссис Кренк не леди. Как будто это что-то значит. Сердито ворчал про себя Тони. Добрая, честная женщина. Ей можно только поставить в заслугу, что она не старается быть леди. Хотя я, признаться, не совсем понимаю, что это такое. Он решил поговорить на днях со О'Тертоном, невзирая на его бедность, на то, что он откровенно высказывает свое мнение, и, как выражалась Маргарет, напоминает мертвеца на балу с его высохшей левой рукой и страдальческим выражением лица. В начале марта Энтони уехал на несколько дней за город, чтобы прийти к какому-то решению. Он не пытался разобраться, почему ему понадобилось для этого уезжать за город. Разве только что он не мог как следует сосредоточиться в Лондоне. Слишком давила на него воля всех этих миллионов людей. В субботу утром, облачившись в самый поношенный костюм, с таким чувством удовлетворения, словно он бросал кому-то вызов, Энтони отправился в дальнюю прогулку. Целью этой прогулки по глухим тропинкам и поросшим кустарникам заброшенным просеком была деревушка Мелех в восьми на юго-восток. Редкие домишки и фермы с садами и огородами, прячущиеся за громадными вязами и буками, делали деревню, похожую на корабль, нагруженной зеленью и севшей на мель в маленькой бухточке у подножья пустынной меловой возвышенности, а церковь словно старалась тащить его с мели. В ней было несколько гробниц XIV века, грубой топорной работы, лишенной изящества и возвышенной тонкости итальянской и французской скульптуры того времени, но тем не менее подлинной. Утро было туманное, но постепенно оно перешло в тихий солнечный день, как это иногда случается в марте с легким юго-восточным ветром. Тони легко и бодро шагал вперед, совсем не похожий на того человека. который в отчаянии носился по дорсетским холмам лет семь тому назад. Он свернул с дороги на тропинку, которая вела через луг, где скошенная трава блестела капельками осевшего тумана, и остановился у мостика, перекинутого через бежавшие по камешкам ручей. Две или три форели метнулись прочь, скользя, как подводные птицы, стремительные тени в коричневой воде. Болотная курочка встрепенулась и побежала, торопливо хлопая крыльями и перебирая ножками, а Тони стоял, смотрел на бегущую воду, на дрожащий сухой тростник и думал. Выше по ручью он заметил искры золотых цветов на кустах ивника. Сквозь холодные полутона английского ландшафта он увидел Трувиль таким, каким видел его прошлым летом. Трувиль это не Франция. Во всяком случае, он похож на нее не больше, чем роскошный особняк немецкого еврея миллионера где-нибудь на Мейфэр, похож на Англию. Но Маргарет пожелала поехать туда, так полагалось. Дорогие отели, гольф, теннисные площадки, адонисы в шикарных белых фланелевых спортивных или обольстительных купальных костюмах, курортные афродиты в простеньких платьях по пять тысяч франков. или еще в более обольстительных купальных костюмах, лежание на песке, коктейли, азартные игры в казино и непрерывное злословие, шушуканье, злобные сплетни, опошленные бои.